121. Февраль, 25. -е. Качество торжественности характерно тем, что совершенно исключает многие мелкие чувства и свойства, как, например, суетливость, страх, подобострастие, болтливость, легкомыслие, ложь, распущенность, мелкие нечистые мысли и многое-многое другое. Словом, все то, что нередко является характерной особенностью обывательского состояния сознания. Трудно сохранить достоинство духа без торжественности, которое углубляет и усиливает и прочие положительные качества. Правильно обратили внимание на то, что последние имеют свойство воздействовать так или иначе на все органы человеческого тела, и притом том по-своему. Одно на сердце, другое на печень, третье на нервную систему или мозг. Но симфония качеств благотворно действует на весь организм, устанавливая в нем и во всем микрокосме человеческом гармонию и равновесие. Именно благодаря этому условию дух, завершающий свой путь на Земле, является собою совершенную форму красоты также и физического тела. Значение качеств еще совершенно не понимается, иначе все устремились бы яро к их утверждению. Какое же огромное влияние оказывают они на форму излучения тонкого тела, тела ментального и тела огненного. Каждое качество дает свое излучение. Насколько отвратителен страх, обезображивающий ауру, настолько же прекрасно сияние мужества и неустрашимости. Именно с точки зрения излучений следует рассматривать как положительные, так и отрицательное качество духа. Прежде чем начать утверждать какое-либо качество, хорошо дать себе полный отчет и представить ясную картину, что именно даст желаемое качество духу, какое преимущество заключается в нем и как будет способствоведено эволюции сознания. Не чтение, Ни убеждения, ни увещевания, ни проповеди не помогут, пока не наступит осознание значения того, для чего и почему это необходимо. Осознание есть уже почти владении. И кратчайший путь к приобретению нужного качества. Мало того, что каждое качество является контейнером огни, Оно своими излучениями преображает все существо человека, да его плотного тела включительно.